Глава четвёртая. Уйти в работу, чтобы всё забыть. «Аня, мне показалось, ты ушла домой», — встретила меня вопросом подруга Таня, которая также работала здесь горничной. Мы с Димой поссорились, и я решила вернуться на работу. Нам требуется время, чтобы остыть. Таня сплеснула своими пухлыми ручками. «Надеюсь, ссора небольшая?» да просто глупости мы друг друга не так поняли, а дальше было уже не остановить завтра мы обсудим это и все вернется на свои места хорошо аня но вид у тебя очень грустный кажется ты плакала не без этого слезы первое женское оружие после красоты таня залилась смехом обхватывая меня за талию но раз ты так говоришь Значит, в тебе остался оптимизм, и все скоро разрешится. Да, Танюш, а пока я хочу взять твою работу на себя, а тебе позволить пораньше уйти домой. Что ты, Аня, разве забыла, что сегодня днем приезжает какой-то богатейший и влиятельный человек из самой Турции? Все с самого утра на ушах, все в работе. С этими событиями я совсем забыла, что сегодня в нашем отеле осуществляется прием какой-то крутой зарубежной шишки. Для него и его Светы выделили самые люксовые номера в отеле, а в ресторан дали распоряжение на создание самых изысканных блюд. Все действительно были в работе и носились из стороны в сторону. Я все помню, поэтому и предлагаю помочь. Я знаю, что ты сегодня хотела уйти пораньше, но из-за всей этой суматохи твои планы рушились. Сама судьба привела меня сегодня к тебе, чтобы я часть работы взяла на себя и помогла тебе разгрузиться. — Если это так, то ты действительно меня выручишь! — захлопала в ладоши Таня и тут же достала из кармана пару ключей. Вот эти от номеров наших гостей. Мне было велено обойти их перед сдачей. Я как раз направлялась туда, пока не встретила тебя». «Отлично, сейчас же займусь ими», — бодрым голосом заверила ее я и выхватила ключи, поспешно облачилась в униформу. «Спасибо тебе, дорогая. Ты даже не представляешь, как важен для меня сейчас физический труд. Он не позволит мне надумать лишнего». «Все на благо», — поддержала меня подруга.